Глава 10. Дай мне трубку. Я поговорить с этой паршивкой хочу. Нашла самый лучший момент для прогулки. Кажется, бабушка поверила, но легче как-то не стало. Антон моментально завершил звонок и на ходу стал сочинять небылицы. Она это телефон выключила. Я ещё раз позвоню, но вряд ли она ответит. Похоже, разозлилась, что об этом вранье узнали. Или не хочет, чтобы подруги засмеяли из-за того, что с ней как с маленькой носятся. Ну, там просто смех каких-то девочек слышно было. Ничего, сюда-то всё равно вернётся. Вот тогда и получит от нас, да, бабуль. Снова промашка. Какие у Леры здесь могут быть подруги? Какие у неё вообще могут быть подруги? Это же неимоверная зануда, от которой шарахаются в разные стороны все, кто её хоть чуточку знает. Я думаю, что сейчас нам можно спокойно в кровати возвращаться. Толку её дожидаться? Антон в очередной раз демонстративно зевнул. Попытка отправить бабушку спать и самостоятельно заняться поисками Леры вышла какой-то никакой. Кто вообще поверит в такую чушь? Но попытаться стоило. Я всё же подожду, Антон. Так это же долго. Опять молчание. Мальчик начинал заметно нервничать. Ну, я это Пойду. Стой. Тебя никто не отпускал. Рассвет у реки говоришь? Подруги трубку бросила. Это Лера-то? Антон, если уж врёшь, то как-то убедительней это делай. До тех пор, пока родители не приедут, от меня ни на шаг. Я не позволю ему тебя забрать. Кому? Этому непонятному часоглаву? Если ты так уверена, что моя сестра и дедушка у него, почему ты раньше ничего не сделала? Или их можно было похищать, да? Мальчик уже давно перешёл на крик, позабыв о том, что перед ним стоял пожилой человек. Более того, близкий человек. Однажды он уже приходил, насмехался. Это когда Петя исчез. Предлагал отправиться вслед за твоим дедом и попытаться спасти его. Знал же, окаянный, что тогда я не могла просто так взять всё и бросить. Каким-то непостижимым образом одному из самых близких Антону людей удалось за очень короткое время стать посторонним человеком. Её слова, словно острые осколки стекла, всё глубже и глубже проникали в душу мальчика. Сначала безразличие к Лере, теперь к деду. Он не понимал, как можно с такой лёгкостью оставить в беде того, кого любишь, и даже не попытаться помочь. А как же то, чему их с сестрой учили с самого рождения, что семья самое важное, что нужно помогать друг другу. Значит, это всё ложь и лицемерие? Получается, да. Бабушка отвернулась и что-то ещё вроде бы тихо сказала, сжав кулаки, но мальчику было уже не интересно, какие оправдания и прочие байки станет придумывать этот человек. Назвать её бабушкой теперь не получилось бы даже в мыслях, просто какой-то чужой человек. Пошли. Куда? К соседке, тёте Лене. Антон Тибе сейчас не стоит здесь находиться. Не спорить, не соглашаться мальчику не хотелось. У него просто были другие планы. А зная тёту Лену, о них можно было со 100% уверенностью позабыть. Кто кто, а эта особа знала, как испортить всё. У ребят иногда мелькали предположения, что это именно она в своё время учила Цербера и превратила его из милого щенка в адскую охранную псину. По крайней мере, общие черты характера имелись. Даже тихо говорить соседка попросту не умела. Казалось, что всё сказанное ею было либо приказом, либо криком. Сядь на диван, я сейчас чай сделаю, и всё. Чем бы ты ни хотел заняться, ты будешь сидеть и ждать ненавистный чай, испуганно озираясь по сторонам. Я я мне перерядеться надо, не пойду же я в пижаме к ней. Похоже, тётя Лена научила своему фирменному злобному взгляду и бабушку. Я быстро, очень быстро. Дверь пусть открытой будет. Тебе лучше самому не оставаться. Натянуть на себя джинсы и футболку не составило труда, а вот с дальнейшими действиями было намного сложнее. Антон так и не придумал ничего стоящего, чтобы улезнуть от старушек. Выбора не оставалось: взять телефон и или не взять. Куда его там можно быстро спрятать? Под подушку. Совершенно случайно там оказался. Ага. Во время поиска футболки. А что? Вполне сойдёт, прекрасный способ ведь. Теперь главное не радоваться своей гениальности при посторонних. А кем для него является бабушка? Антон уже определился. Уже выходя в коридор, он внезапно стукнул себя по лбу. Ой, я телефон забыл у себя, надо найти его, а то вдруг папа с мамой позвонят. Ты ведь тоже без связи. Как же они нас найдут? От Лены позвоним. Пошли. Снова призрак ненавистной соседки замаячил на горизонте. Спит себе спокойно дома, а всё равно умудряется вмешиваться в чужие дела. Ба, они же переживать будут. Вдруг из-за этого в аварию попадут. Ох, прав ты. Этого только не хватало. Пошли искать. И с утра уже скажем им всё. Не приведи, Господи, по ночи в путь отправляться. К удивлению Антона, бабушка легко поддалась его манипуляции. Стоило только упомянуть гипотетическую аварию и всё. Делай что хочешь до приезда родителей. Например, исследуй место преступления или как там его в фильмах всяких называют. Не густо, конечно, но лучше, чем ничего не делание дома у соседки. Как ни странно, наиболее сложным было незаметно подобраться к двери. Каждый раз бабушка загораживала спасительный выход, и оказывалось к нему намного ближе внука, как будто тчаила подвох. Тем не менее, Антону удалось улучить момент и выскочить в коридор, захлопнув за собой дверь. Бабушка оказалась заперта и помешать теперь не могла, разве что надоедать своими требованиями, выпустить её и прекратить весь этот детский сад. После того, как Антон похозяйничал в комнате сестры, В ней царил невообразимый бардак. Если бы Лера это увидела, она бы точно схватилась за сердце, даром что проблем с ним никогда не наблюдалось. И вот как теперь объяснять в полиции, что произошло? Да тут нынче не только следы борьбы можно углядеть, а вообще всё, на что только способна фантазия человека. Злодей и похитивший несчастного ребёнка, как пить дать. Происки спецслужб? Почему бы и нет? Если получится объяснить, на коем сдалась девчонка. Впрочем, ещё из знание деда припомнит, поэтому можно и такое допустить. Похищение инопланетянами? Сложнее, но тоже вариант. Да тут даже в часоглава поверишь, прости, Господи. А ведь если попытаться серьёзно разобраться, куда делась девочка, первым делом появится вопрос, как она выбралась из закрытой комнаты. Антон на всякий пожарный заглянул в шкаф. Мало ли Знавали прецеденты. После долгих и безуспешных поисков хоть каких-нибудь зацепок, мальчишке оставалось только признать поражение, но именно этого больше всего не хотелось сделать. Сколько ещё ходить по кругу, как той лошади на карусели, ни на шаг не приближаясь к цели. Антон злился всё больше, уверенный в том, что так не бывает. Всегда должны оставаться следы. Просто иногда они не видны. а какие еще следы могут быть здесь, кроме его собственных? Нужно было остановиться и хорошо подумать. Раздосадованный неудачей, Антон обернулся в сторону своей комнаты. Бабушка уже не ругалась, только иногда спрашивала, на месте ли он. Как-то глупо с ее стороны. Или не глупо. Почему-то же она спрашивает это. Кого или чего она боится, и почему? Как взрослый человек ее возраста — может верить в подобных часоглаву существ ведь раньше были другие убеждения и идеи так что для неё часоглав должен быть мифическим персонажем из сказок а не тем кто похитил её мужа и внучку тогда почему щёлкнул замок похоже бабушка выбралась предсказуемо хоть бедлам в комнате и сыграл на руку дав небольшой запас времени на этот раз антон закрылся сам ещё минут 5 есть пока она не спустится за запасным ключом. Только чем они помогут ему? Непрекращающиеся тиканье часов, гулким эхом отдаваясь в голове, стало порядком раздражать. Кажется, впервые Антон понял, из-за чего Лера не хотела ехать в Боровск. Почему только её не послушали? Наматывая круги по комнате и проходя мимо больших напольных часов, Антон от злости, что есть мочи, пнул их. И замер, как механизм, что стоял перед ним, Стрелки не двигались, и дверцы были приоткрыты. Дедушка сам создавал их, поэтому в отличие от обычных часов, здесь было три дверцы: одна наверху, скрывающая циферблат, и две скрывающие внутренние устройства внизу. Не очень практично, но потрясающе красиво. Бабушка никогда не позволяла играть с часами, да и не интересны они были Антону с Лерой, но эти Они всегда вызывали благоговейный трепет. Завести их было сродни ритуалу и почиталось за честь. Истинное волшебство. Каждая шестерёнка, каждая пружинка приводила малышню в восторг. Дедушка вообще был талантлив. Его работы высоко ценились даже за границей. Только бабушка после исчезновения мужа решила всё оставить в семье, как память о любимом человеке. И наотрез отказывалась продавать хоть что-нибудь из его часов, сколько бы это ни стоило. И вот Лера не успела их завести. Нужно было срочно попытаться повторить её маршрут и действия. Мальчик подошёл к кровати сестры и лёг на неё, оттуда посмотрел на часы. Получается, Лера заметила, что они остановились и решила исправить ситуацию. Антон встал, снова подошёл к часам, Ключ уже был вставлен в механизм, осталось только повернуть его. Не так долго и сложно, но что и в какой момент пошло не так? Поворот ключа и дверцы распахнулись, обнажив нутро. Вот только там были не старые добрые часы, которые ребята так любили заводить в детстве. Сейчас там было куда более странно и жутко. Все шестерёнки Все винтики двигались в каком-то на первый взгляд хаотическом порядке. Некоторые вместе с пружинами переползали на дверцы, из-за чего те стали немного похожи на лапки таракана. При этой мысли Антона стало мутить. Он вообще терпеть не мог насекомых, а тут что здесь происходит? Как будто он первый раз за ночь задаёт этот вопрос. И почему механизм сейчас кажется живым? И глядя на него, Такие ощущения бывают, когда впервые наблюдаешь за обедающей улиткой. Вроде бы всё нормально, но кусочки еды, перемещающиеся по прозрачному телу, поначалу вызывают отврать и омерзение. Со временем привыкаешь, конечно, ну так то, со временем. Бр. Наконец непонятное создание почти остановилось. Дверцы, покрытые шестернями, полностью раскрылись. а внутри, там, где раньше был рабочий механизм, образовалась полость. Лишь кое-где по бокам выпирали всякие странные и, на первый взгляд, острые детали, название которых Антона никогда не интересовало. Любопытно, что же такое сотворил дед, а главное для чего? Кому в нормальном рассудке придет в голову делать такую... такое... что-то неясное? Ребенок с опаской заглянул внутрь. Лера, наверное, тоже видела это механическое насекомое и что за И, хотелось бы знать. Пробраться бы внутрь, но вдруг оно его сожрёт. Захлопнет дверца рот, да так же вёмы проглотит. Из разряда почувствую себя ужином. А ещё там явно будет тесно. Антон проверил дверцу, Вроде бы от дуновения ветра не закроются, но подпереть чем-то стоит. Валяющийся рядом стул вполне неплохо справился с этой задачей, а дальше шаг в неизвестность за сестрой. Он ещё какое-то время колебался, но шаги за дверью возвестили о том, что бабушка уже вот-вот сюда войдёт, а тогда тогда уже нельзя будет сделать ничего. и никаким взрослым, а уж тем более полицейским невозможно будет объяснить ничего. Почему-то мальчик был уверен, что в присутствии взрослых эти, скажем так, часы будут выглядеть вполне обыденно и невзрачно. Да, красиво. Да, сложный механизм. А дальше-то что? И словно услышав шаги в коридоре, раскрытые дверцы дрогнули, словно собираясь закрыться. Пришли в движение и механизмы, они словно собрались сползаться назад. Медлить было нельзя. Кто будет спасать Леру? И набравши воздуха в грудь, он шагнул вперёд. Оказавшись внутри, мальчик стал нащупывать потайную дверь. Или что там такого ещё могло быть? Люк какой-нибудь, но не тут-то было. Под давлением смыкающихся створок дверей щепки от того, что раньше являлось стулом, разлетелись в разные стороны. Лязгнуло, словно сомкнулась механическая челюсть. Как Антон не пытался выбраться, у него ничего не получалось. Насекомые часы всё сильнее сжимало свои металлические объятия, впиваясь острыми гвоздиками в тело, оставляя порезы и сдавливая грудь. Каждый новый вдох давался с большим трудом, чем предыдущий, а сердце оно вообще не забыло о необходимости соблюдать ритм. Каждая секунда отдавалась болью во всём теле. И звук, как будто эти секунды отсчитывают переломанными костями Антона под бой огромного барабана. 1. Боль. 2. Дышать уже невозможно. 3. Вечность. Что там дальше? Без разницы. Пустота заполонила всё вокруг. 60. Столько раз умирала и возвращалась к жизни сердце Антона, отбивая идеальный ритм. Но он об этом уже не знал.